Глава пятьдесят четвертая. Сильвио Бенавидиш посмотрел на башню мельницы, проплывшую справа за окном. «Кстати, — сказал он, подавив зевок, — я заходил на мельницу, патрон. Вы же распорядились опросить всех свидетелей, особенно по соседству. Ну и? Странное местечко. Я бы сказал, заброшенное. Похоже, там никто не живет. Уверен, а производит приличное впечатление» и фасад в полном порядке. И еще, я несколько раз замечал, это когда мы были на месте преступления, что в окне башни как будто колышется занавеска. Да, я, если честно, тоже обратил на это внимание. Но соседи в один голос утверждают, что мельница уже несколько месяцев пустует. Удивительная единодушие. Только не рассказывай мне про закон о мертве. никогда не поверю, что вся деревня сговорилась хранить молчание насчет этой мельницы так же, как насчет истории с гибелью одиннадцатилетнего мальчика. «Не буду». сильвио чуть поколебался. «Местные называют ее ведьминой мельницей». Серенак улыбнулся. Отражение мельничной башни исчезло из зеркала заднего вида. «А почему не мельницей призрака?» Было бы вернее. «Ладно, Сильвию оставим, пока мельницу в покое. У нас есть дела поважнее». Серенак прибавил газу. Слева за какие-нибудь полсекунды промелькнул сад Моне. Пожалуй, еще ни одному зрителю не удавалось взглянуть на него под столь импрессионистским углом зрения. «Кстати, о деревенской омерти» снова заговорил Серенак. «Знаешь, что вчера мне рассказала Стефани Дюпен про мастерские Клода Моне?» «Откуда же мне знать?» «Что если хорошенько поискать, то там еще можно найти с десяток полотен знаменитых мастеров — Ренуара, Сеслея, Писаро...»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 Если честно, на пределе. За ночь выпил не меньше десяти чашек кофе, чтобы не заснуть. Врачи сказали, что пока оставят Беатрис в больнице. А я думал, что ты пьешь только чай, и притом без сахара. Я тоже так думал. Слушай, а что тогда ты тут делаешь, если у тебя жена в роддоме? Они обещали позвонить, если что. Сегодня я должен врач осмотреть. Но они говорят, она может там еще несколько дней провести. А что, малышу тепло и уютно. А ты, значит, еще одну ночь не спал, отрудился. трудился. Типа того. Надо же чем-то было голову занять. Зато Беатрис спала, как младенец. Серенак сделал крутой разворот и выехал на улицу Бланш-Ошеде-Моне. Сильвио посмотрел в зеркало заднего вида. Две полицейские машины следовали за ними. Мори и Лувель запоздало пристегивали ремни безопасности. Сильвио подавил приступ тошноты. — Ничего, — успокоил помощник Ассиренак. — Через полчаса дело Мурвале будет раскрыто, сможешь отправляться в больницу. Поставь там себе раскладушку и дежурь сутки напролет. Эксперты-графологи исключили любые сомнения. Слова, вырезанные на крышке ящика для красок, — это почерк Жака Дюпена. Она моя. Здесь, сейчас и навсегда. Признай, я ведь оказался прав, а, Сильвео? Сильвео, биновидишь, молчал и глубоко дышал. Улица Ошеде-Моне спиралью карабкалась на холм, но Серенако не думал сбрасывать скорость. Беновидиш испугался, что его прямо сейчас вывернет. Он сделал самый глубокий вдох, на какой был способен, и убрал голову из окна. «Два эксперта из трех патрон», — напомнил он, — «и их выводы далеко не однозначны. Да, они считают, что между буквами, вырезанными на крышке ящика и почерком Дюпена, есть определенное сходство».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 Сначала он отправляет Марвалю поздравительную открытку со скрытой угрозой в виде цитаты из стихотворения Арагона Кувшинки, затем вырезает на ящике с красками красноречивую надпись и, наконец, убивает соперника. Шоссе ошаде сузилось до двухметровой асфальтовой полосы, которая продолжала виться кольцами, пока не уперлась в плато сен. Сильвио так и подмывало напомнить Серенаку, что руанский специалист-графолог Пелисье Объяснил странное сочетание признаков сходства и различия в двух образцах неловкой попыткой копировать чужой почерк. Крутой поворот налево. Серенак, мчавшийся посередине дороги, чудом избежал столкновения с ехавшим навстречу трактором. Испуганный фермер резко взял в сторону, прижавшись к обочине, и правильно сделал. Перед его недоуменным взором со свистом пролетели еще две синие машины. Господи, Иисусе ахнул Сильвио, глядя в зеркало заднего вида. Он снова глубоко вдохнул и обратился к Лоренсу Серенаку. Хорошо, патрон, но что делает во всей этой истории ящик для красок? Эксперты установили, что ему как минимум 80 лет. Это коллекционная вещь. Фирма Винзорен Ньютон – самый известный в мире производитель различных материалов для занятий живописью. Они снабжают художников всего мира на протяжении полутора веков.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 Кроме того, мы так и не установили прямой связи между ящиком и преступлением. Ящик мог швырнуть в реку кто угодно, и не исключено, что уже после убийства Марваля. На нем нашли следы крови. Это лишь предположение. Результатов анализа пока нет. И нет никаких доказательств, что это кровь мурваля Вы уж извините, но мне кажется, вы слишком торопитесь. Вместо ответа Сиренак наконец выключил сирену,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 Секундой позже подъехал и, взвизгнув шинами, затормозил автомобиль Мори и Лувеля. Черт знает что. Патрон пустил в ход тяжелую артиллерию. Не меньше пятнадцати полицейских. Чуть ли не весь наличный состав Вернонского комиссариата. Плюс сотрудники жандармерии Спаси-Сюрер и Эко. Вот это да, жуя предложенную Лувелем хлорофилловую жвачку, хмыкнул про себя Сильвию. И стоило огород городить...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 Спуск стал круче, и охотникам приходилось внимательно смотреть себе под ноги. Титу на ходу задумчиво покусывал ус. — Слышь, Жак, — наконец не выдержал он, — а может, тебе просто мои сапоги жмут? И он громко во весь голос расхохотался. Патрик почти злобно покосился на него. Жак Дюпен угрюмо молчал. Титу утер выступившие на глазах слезы рукавом рубахи.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 Инспектор Серенак шагнул навстречу охотникам. Патрик инстинктивно посторонился и обхватил ладонью холодный ствол ружья, который нес Жак Дюпен. «Спокойно, Жак, спокойно». Инспектор Серенак шел к ним. «Жак Дюпен, я арестовываю вас по подозрению в убийстве Жерома Морвале. Сопротивление бесполезно. Следуйте за мной». Титу бросил ружье на землю и поднял вверх трясущиеся руки, как в кино». «Спокойно, Жак, спокойно!» — продолжал приговаривать Патрин. «Главное — не делать глупостей. Он хорошо изучил своего приятеля. Они не первый год дружили и вместе ходили на охоту. И ему совсем не понравилось, как побелело лицо Жака, превратившись в мраморную маску. Серенак наступал на них, один, без оружия. Еще несколько шагов... «Нет!» — крикнул Сильвио, беновидишь!» Он выскочил из полукруга и встал рядом с Сиренаком почти плечом к плечу. Почему-то Бенавидишу показалось важным разорвать то подобие симметрии, которое выстроилось на площадке. Так в вестерне невесть, откуда появившийся человек, сбивает с толку двух готовых застрелить друг друга ковбоев. Жак Дюпен молча положил руку на запястье Патрика. Патрик понял безмолвную просьбу друга и перестал сжимать ствол его ружья очень надеюсь, что ему не придется сожалеть об этом всю жизнь. Патрик с ужасом смотрел, как Жак, держа палец на спусковом крючке, медленно поднимает ружье. Как правило, Жак стрелял даже лучше Титу. У него был меткий глаз. «Лоренц, стойте!» — усиливая кровь отлила от лица. «Жак, не дури!» — прошептал Патрик. Сиренак сделал еще шаг. Теперь от Жака Дюпена его отделяло не больше десяти метров. Глядя тому прямо в глаза, инспектор медленно поднял руку. Сильвеобина, видишь, увидел, как губы патрона скривила презрительная улыбка и испугался. «Жак Дюпен, вы, дуло ружья, смотрела в грудь Серенака. Над Острогальской тропой повисла тишина. Титу, Патрик» агенты Лувель и Мори, инспектор Сильвио Обинавидиш и еще пятнадцать полицейских и жандармов, все, даже самые несообразительные, безошибочно прочитали в глазах Жака Дюпена одно и то же. Ненависть.